Глава 16. Старый рыцарь во что бы то ни стало хотел сопровождать племянника к войскам князя Витольда, но тот не дал ему даже говорить об этом. Он во что бы то ни стало хотел ехать один, без обоза, с тремя только вооруженными слугами, из которых один должен был везти съестные припасы, другой оружие и одежду, а третий — медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Ягинка и Матька умоляли его взять с собой хоть главу, как оруженосца испытанные силы и верности. Сбышко уперся и не хотел, говоря, что ему надо забыть о том горе, которое его точит. А присутствие оруженосца напоминало бы ему обо всем, что было и прошло. Но еще до его отъезда происходили важные совещания о том, что делать со Спыховым. Матька советовал это имение продать. Он говорил, что это земля несчастная, которая никому не принесла ничего, кроме горя и несчастья. В Спыхове было много всякого богатства, начиная от денег и кончая оружием, лошадьми, одеждой, кожухами, дорогими шкурами, драгоценной утварью и стадами. Поэтому матьке в душе хотелось этим богатством поддержать богданец, который был ему милее всех других земель. Долго совещались об этом. но Збышка ни за что не хотел согласиться на продажу. «Как же я могу, — говорил он, — продавать кости Юранда? Так ли я должен отплатить ему за те благодеяния, которыми он меня осыпал?» «Мы обещали тебе взять гробик Дануси», — отвечал матько. «Можем взять и тело Юранда». «Он тут с предками, а без предков ему в Кшесне будет скучно». Если вы возьмете Данусю, он тут останется вдали от дочери. Возьмете и его, тут предки одни останутся. — А то ты забыл, что Юрант в раю каждый день всех видит. А ведь отец Скалеб говорит, что он в раю, — отвечал старый рыцарь. Но Ксен Скалеб, который был на стороне сбышки, сказал. — Душа в раю, но тело на земле. До самого дня страшного суда. Матька слегка призадумался и, следуя за ходом своих мыслей, прибавил. «Верно. Там Юрант разве только того не увидит? Кто осужден? Тут уж ничего не поделаешь». «Что там толковать о суде Божьем?» — отвечал Збышка. «Но и того не дай Бог, чтобы над святыми останками этими жил человек. Лучше всех здесь оставить». а Спыхова я не продам, хотя бы мне за него целое княжество давали. После этих слов матька уже знал, что тут ничего не поделаешь, потому что знал упорство племянника и в глубине души восхищался им, как и всем, что касалось сбышки. И он сказал, подумав, «Правда, против меня говорит этот парень, но в том, что говорит, прав». и он расстроился потому что все таки не знал что делать но ягинка которая до сих пор молчала выступила с новым советом если бы можно было найти честного человека который тут всем заведовал бы или взял бы спыхов в аренду то не было бы у вас никаких забот а деньги вы получали бы может быть талима он старый больше понимает в войне чем в хозяйстве но если не он так может быть вы отец скалиб милая панна отвечал Ксен Скалиб, — оба мы с талима ищем земли да не той по которой ходить а той которая нас покроет и сказав это он обратился к талиме верно старик талима приложил руку к острому своему уху и спросил что а когда ему повторили громче в чем дело он сказал Святая истина! Не гожусь я хозяйничать. Топор пашет глубже, чем плуг. Вот за пана и дочку его я бы еще рад отомстить. И он вытянул вперед худые, но жилистые руки с искривленными, как когти, хищные птицы пальцами и, поворачивая седую, похожую на волчью голову, в сторону матьки избышки прибавил. «На немцев возьмите меня, ваша милость! Вот это мое дело!» И он был прав. Во много раз увеличил он богатство Юранда, но только при помощи войны и добычи, а не хозяйством. Тогда Ягинка, которая во все время этого разговора обдумывала, что сказать, снова проговорила. здесь нужен человек молодой и неробкий потому что граница ордена рядом такой я говорю человек который бы не только не прятался от немцев но и сам искал бы их поэтому я так думаю что например глава как раз подошел бы глядите ка как рассуждает сказал матька у которого несмотря на всю любовь к ягинке никак не умещалась в голове чтобы в таком деле могла принимать участие женщина, да еще девушка. Но Чех встал со скамьи, на которой сидел, и сказал, «Бог видит, что я рад бы идти на войну с паном Сбышкой. Мы уже вместе маленько поколотили немцев, поколотили бы и еще. Но если уж мне оставаться, так я бы остался здесь. Талима мне друг, он меня знает. Орденская граница близко». Так что ж из этого? Посмотрим, кому раньше надоест соседство. Чем мне их бояться? Пускай ка они боятся меня. Не дай бог, чтобы я причинил вам убытки в хозяйстве и стал искать свои пользы. В этом панна за меня поручится. Она знает, что я бы лучше подох сто раз, чем явиться мне к ней с грехом на совести. В хозяйстве я знаю толк. В сгожелицах насмотрелся, но я так думаю. что здесь надо больше хозяйничать топором да мечом чем плугом и все это мне очень по душе только что если того если здесь остаться тогда что тогда спросил збышка чего ты тянешь глава очень смутился и продолжал заикаясь как уедет панна так и все с ней уедут воевать ладно Хозяйничать тоже, но ежели одному, без всякой помощи. Страсть, как мне было бы скучно здесь без Паненки и без того, что это я хотел сказать. Паненко-то не одна ездила, значит, никто мне здесь не поможет. Не знаю. Про что он толкует? — спросил матьку. «Умный вы человек, а ничего не поняли», — отвечала Ягинка. «А что?» Вместо ответа она обратилась к руженосцу. «А если бы с тобой, например, Ануля Цеховна осталась, ты бы выдержал?» В ответ Чех грянулся к ее ногам, даже пыль поднялась с пола. «Я бы с ней и в аду выдержал!» — вскричал он, обнимая ноги Ягинки. «Сбышка!» Услыхав это восклицание, с удивлением взглянул на оруженосца, потому что раньше ни о чем не знал и ни о чем не догадывался. Матька тоже дивился в душе тому, как много значит в людских делах женщина и как благодаря ей всякое дело может то удастся, а то и совсем пропасть. — Бог милостив, — пробормотал он, — я-то уж до них не охотник. Однако Ягинка, опять обратившись к главе, сказала, «Но теперь нам только надо знать, выдержит ли с тобой Ануля?» И она позвала и Цеховну. Та вошла, видимо, зная или догадываясь, о чем идет речь, как бы то ни было, она закрыла глаза рукой, а голову опустила так низко, что виден был только пробор ее светлых волос, которые казались еще светлее, освещенные падающим на них лучом солнца. Она сначала остановилась у притолоки, а потом, подбежав к Ягинке, упала перед ней на колени и спрятала лицо в складках ее юбки. А чех встал на колени рядом с нею и сказал Ягинке, — Благословите нас, панна.